Амфоромедия представляет Ричард Адамс, чумные псы. посвящается Элизабет, вместе с которой я впервые открыл для себя озерный край. И та женщина заслуживает величайшего уважения, о которой меньше всего говорят среди мужчин в порицании или в похвалу. Королева. Я сил этих зелий испробую не бойся ни на людях, на тварях, недостойных и петли, «Корнелий, но опыты такие ожесточают сердце ваша милость». Шекспир. Цимбелин. Хотя сей пассаж и не содержит ничего особо примечательного, я почитаю своим долгом заставить над ним порассуждать. Мысль, в нем содержащаяся, прозвучала бы с еще большей силой, когда бы автор жил и поныне и сделался сметенным свидетелем тех опытов, каковы получили гласность в недавние времена, творимые представителями человеческой расы, что вершат пытки без жалости и описывают без стыда, пребывая при том в чести и почете между другими людьми. Доктор Джонсон